тогда и сэр Ричардо одни отправились в комнату и когда уселись миссэр Ричардо начал говорить сердце ты мое душенька ты моя надежда моя неужели не узнаешь ты своего Ричардо, который любит тебя более себя самого как это возможно разве я так изменился посмотри ты на меня немножко свет моих очей жена принялась смеяться и, не дав ему говорить далее, сказала «Вы хорошо понимаете, что я не настолько забывчива, чтобы не признать, что вы мессер Ричардо де Кинзика, муж мой. Но вы, пока я была с вами, показали, что очень дурно меня знаете. Ибо если бы вы были мудрецом, за какового вы желаете, чтобы вас принимали, у вас было бы настолько разумение, чтобы видеть, что я молода, свежа и здорова». А, следовательно, должны были бы понимать, что потребно молодым женщинам, помимо одежды и пищи, хотя они по стыдливости о том и не говорят. Как вы эту потребность удовлетворяли, вы знаете сами. Если занятия законами были вам приятнее занятий с женою, вам не следовало брать ее, хотя мне никогда не казалось, что вы судья а представлялись вы мне скорее глашатаем святых действ и праздников, так отлично вы их знали, равно как посты и навечерии. И я говорю вам, что если бы вы дали столько праздничных дней работникам, что работают в ваших поместьях, сколько давали тому, кто обязан был обрабатывать мое маленькое поле, вы никогда не собрали бы ни зерна жита. С этим человеком я столкнулась случайно, Но так хотел Господь, милостиво воззревший на мою молодость. С Ним я живу в этой комнате, где не знают, что такое праздник. Я говорю о праздниках, которые вы, более преданной Богу, чем служению женщинам, соблюдали в таком количестве. И никогда в эту дверь не входили ни субботы, ни пятницы, ни навечерие, ни четыре поста, ни великий пост, столь продолжительный. Напротив... Здесь днем и ночью работают теребя шерсть. У нас пошло на лад с первого же раза и далее, с тех пор, как ночью ударили к заутренне. Потому с этим человеком я желаю остаться и работать, пока молода, а праздники, индульгенции и посты предоставляю себе отбывать, когда буду стара. А вы уходите с Богом как можно скорей и празднуйте без меня сколько угодно. Слушайте слова... Мессер Ричьярдо испытывал невыносимую скорбь, и когда заметил, что она умолкла, сказал «Увы, душа моя, что это за речи ты говоришь? Разве тебе нет дела до чести твоих родителей и твоей? Предпочитаешь ли ты оставаться здесь любовницей этого человека?» «Прибывая в смертном грехе, чем быть в пизе моей женой, этот, когда ты ему надоешь, прогонит тебя к великому твоему позору? Там же ты всегда будешь мне мила и всегда останешься, хотя бы я и умер, хозяйкой моего дома. Захочешь ли ты из-за этого необузданного и нечестного вожделения забыть свою честь и меня, любящего тебя более своей жизни? Надежда ты моя, не говори, Того более, согласись пойти со мной. Я отныне и впредь зная твое желание, буду стараться. Поэтому, дорогая моя, измени свое намерение и пойди со мной, ибо я никогда не чувствовал себя хорошо с тех пор, как тебя у меня отняли. На это она ответила ему: а моей чести пусть никто не заботится, да теперь и нечего, более меня самой. Пусть бы позаботились о ней мои родители, когда отдавали меня за вас. Если они позаботились тогда моей чести, я не намерена ныне сделать того относительно их. И пусть я теперь обретаюсь в смертном грехе, но для моего пестика я безотказная ступка. Вам нечего ради этого тревожиться из-за меня. Скажу вам еще вот что. Здесь мне представляется, что я жена Паганина. «А в пизе казалось, что я ваша любовница, как припомню, что мои и ваши планеты сходились лишь по фазам Луны и геометрическим расчетам. Тогда как здесь погони на всю ночь держит меня в своих объятиях, тискает и кусает меня, и как обрабатывает, еще вы говорите, что будете стараться». «Чем?» «Постарайтесь в три приема поднять палец?» «Ступайте!» И постарайтесь хоть как-нибудь прожить без меня, потому что, похоже, что вы не жилец, таким чахленьким и хиленьким вы мне кажетесь. Еще скажу вам, если даже этот человек оставит меня, а кажется, он к этому не расположен, лишь бы я пожелала остаться... «Я не намерен вследствие того возвратиться, когда бы то ни было, к вам, из которого, если бы вас всего выжить, не вышло бы и чашки соку, ибо уже однажды, побывав у вас к великому моему вреду и урону, я поищу себе пищи в другом месте. Потому снова говорю вам, что здесь нет ни праздников, ни канунов. Оттого я и намерен здесь остаться, а вы как можно скорее уходите с Богом. Не то я закричу, что вы хотите совершить надо мной насилие» миссэр Ричардо, видя, что его дело плохо, и лишь теперь, сообразив, что он, малосильный, сделал глупость, взяв за себя молодую жену, вышел из комнаты опечальной и горестной, и многое наговорил Паганино, но ничего не добился. Так он, оставив жену, и вернулся в Пизу из горя впал в такое юродство, что, когда ходил по городу, всякому, кто ему кланялся, либо о чем его спрашивал, ничего иного не отвечал, как только «даренная дара» не хочет знать о праздниках. Вскоре после того он умер. Когда услышал о том поганина зная любовь, какую питала к нему дама, сделал ее своей законной супругой, и оба, не соблюдая никогда ни праздника, ни предпразднования, они держа поста работали насколько могли вынести ноги и вели веселую жизнь вот поэтому дорогие мои дамы мне и кажется что в споре самбражола бернабо ехал верхом на козе вполне мог оппростоволоситься